Глава 17. Моргана не уставала поражаться непуганности аспицев. Ее на самом деле не такой большой отряд после взятия Мерна спокойно шел по территории королевства. Ну что такое, две с лишним тысячи солдат, разве много? Но самым удивительным было, что никто не выходил из-за стен, чтобы попробовать остановить продвижение наемников к столице. Все это было очень странно и подозрительно. Маргана отказывалась верить в то, что на ее наглый вояж по землям Аспии не обращают внимания, но это было так. Эта деревня неожиданно выросла перед ними. Несколько деревень, встреченных до этого, оказывались пустыми, жители покинули их в страхе, поэтому их приходилось просто сжигать. К огромному разочарованию эльфийки, которая уже начинала скучать от такой вот легкой прогулки, и ее подчиненные не понимали недовольства своего командира. Нормальный наемник с их точки зрения следовал принципу «Солдат спит, служба идет». А тут они уже начали переживать за свою жизнь, так как настроение эльфийки портилось с каждым часом пути. И никто не хотел становиться козлом отпущения, на котором будет вымещена злоба. Они уже немного знали характер своего командира и боялись ее гораздо больше, чем аспийских солдат. И вот появилась возможность развлечься, и она не упустила такой момент. Как ни странно, деревня не была покинутой. Когда отряд вступил на ее территорию, двигаясь по главной улице, из окон стали высовываться любопытные лица местных. «Они идиоты!» — пробормотала, весело покачав головой командир. «Вообще ничего не боятся!» Судя по всему, считают, что это развлечение? Ну, сейчас я им покажу кое-что интересное. Значит так, приказала остановившаяся эльфийка, внимательно слушающим ее наемникам. Заходите в избы и сгоняйте всех жителей в центр деревни. Всех, ни одного человека, будь то младенец или старик, не должно остаться. Всех в центр деревни. Наемники не собирались спорить со своим командиром так что затрещали входные двери под ударами кованых сапог, и солдаты пинками и тумаками стали выгонять ничего не понимающих жителей деревни на улицу. Там, собирая в группы, конвоировали их в центр деревни, где, как оказалось, имелась небольшая площадь с несколькими прилавками, видимо изображавших местный рынок. Вскоре на этой рыночной площади собралось все население деревни сейчас представлявшая собой испуганную толпу в пару сотен человек, вокруг которой стояли с мечами наперевес ухмыляющиеся наемники. Чуть поодаль от них расположились маги, презрительно наблюдавшие за происходящим. Кое-где голосили младенца на руках у матерей, плакали маленькие дети. В общем, все, что так нравилось Моргане. Она аж зажмурилась от предвкушения. Но это очарование страха и неизвестности нарушил высокий и хорошо одетый представительный мужчина с проседью в волосах. Уважаемые, меня зовут Мерл». Начал он, и от Маргана не укрылось, что он с трудом сдерживает страх. «Я староста деревни. Кто вы и что вы от нас хотите? Зачем? Молчи, старик!» Тихо произнесла Маргана но от ее голоса вздрогнули даже ее солдаты. «Мы пришли, чтобы захватить ваше никчемное королевство. Вы пыль на моих ногах, но с вами можно неплохо развлечься. А поверьте, я знаю много способов убийства». Над поляной повисла тишина, нарушаемая лишь плачем детей. Эльфийка купалась в окутавшей толпу атмосфере какого-то обреченного ужаса. «Постойте!» «Мы всего лишь бедные сельские жители и не представляем вам угрозы», — взмолил староста. «Если хотите, можете пополнить у нас запасы провизии, но зачем нас убивать? Мы же можем договориться». «Договориться?» — прищурилась она. «А что у тебя есть, чтобы нам договариваться с тобой?» «Если можно, с глазу на глаз», — тихо произнес Мерл, сделав шаг вперед, — и оказавшись лицом к лицу с Марганой. Интересно? Улыбнулась та и активировала амулет в виде жука, висевший у нее на груди. Теперь нас никто не слышит, добавила она. Что ты хотел мне сказать? Если я скажу вы, оставите нашу деревню в покое, робко спросил тот. А ты смелый парень, я гляжу. А вновь улыбнулась Маргана, оценивающе окинув его взглядом. Если действительно серьезно, то да, оставлю вас в покое. Впереди вас ждет засада. Подробнее, встрепенулась эльфийка. Что за засада? Впереди в паре километров река Иль. В принципе, она не глубокая по пояс. Ее можно и перейти. День назад мимо нас проходил большой отряд солдат и, и магов. По-моему, северяне, и насколько мне известно, они собираются не пустить вас через реку. А ты как об этом узнал? Их командиры решили отобедать в нашей деревне, и, конечно, мне пришлось принимать их у себя. Ясно, усмехнулась Маргана. Болтливые оказались. И большое войско у них? Большое, кивнул староста. Раза в три больше, чем у вас, и магов много. «Отлично. Что ж, спасибо». «То есть вы нас не тронете?» «Я не трону», — рассмеялась эльфийка и деактивировала амулет. На них сразу обрушились стенания и вопли, уже дошедшие практически до истерики толпы. «Не бойтесь», — радостно обратился к ним Мерл. «Нас не тронут». «Я не трону», — сказала ему в спину Маргана. «Но это я. А вот мои слуги не такие благородные» и я о них ничего не говорила. Мерл развернулся и уставился на нее. «Но почему? Вы же обещали!» «Потому что я этого захотела. Разве этого мало?» Злобно ухмыльнулась эльфийка. «Ты мне понравился, так что я окажу тебе честь стать первым. На твоем примере я покажу, как действует моя магия, мои зеленые слуги». Сказав это, Моргана достала несколько семян из пространственного кольца и кинула их на землю. Коснувшись почвы, они быстро растворились в ней, и спустя мгновение вверх взвились гибкие лианы. Они словно живые повернулись к торопевшему старости и устремились к нему. Две из них опутали руки, две ноги. И, повинуясь взмаху руки эльфийки, начали медленно тянуть несчастного в разные стороны. Стоявшие на площади местные жители, словно кролик перед удавом, смотрели, как на их глазах разрывали на части старосту. «Что вы делаете? Зачем? Больно!» Крик Мерло пронесся над деревней. Вены на его шее вздулись от напряжения. Крик перешел в какой-то нечленораздельный вой, а в следующий миг раздался хруст выворачиваемых суставов. А еще через мгновение из разорванного на две части тела брызнула кровь, окатив стоявшую близко эльфику с ног до головы кровавым душем. Маргана покосилась на своих солдат и презрительно хмыкнула. Большинство опытных наемников морщились. И это люди, повидавшие на своем веку многое, было заметно, что они не одобряют поведение своего командира, но сказать подобное вслух, естественно, никто не решился. Маргана подняла вверх руки и торжествующе прокричала слова на эльфийском, активирующие нужные ей заклинания. Затем создала сразу несколько плетений и повернулась к замершим жителям деревни. «Боитесь?» — почти ласково поинтересовалась она. «И правильно боитесь. Да будет кровавый пир!» Следом за этими словами эльфийка зашлась в приступе какого-то безумного смеха который буквально парализовал местных. Правда, оцепенение длилось недолго. И, видимо, поняв, что они обречены, большая часть крестьян попыталась сбежать. Наемники, охранявшие их, попытались остановить толпу, но их просто затоптали. Надежда на побег оказалась эфемерной и несбыточной. Под безумный смех эльфики прямо в толпе из земли стали вырастать уже знакомые всем присутствующим лианы. На этот раз их было в десятки раз больше. Но они также опутывали беспомощных людей и рвали их на части. Никто не сумел убежать, даже самые резвые все равно попали в растительный плен. Лианы не щадили никого, ни женщин, ни детей. Вокруг стояли безумные хлюпающие звуки разрываемых тел, крики и стоны, Постепенно вся площадь оказалась покрыта перемешанными с кровью и грязью кусками человеческих тел, и эльфийка с торжествующим криком бросилась в центр этого ужаса и стала кататься по земле с диким воем. Ее солдаты, чуть дыша, смотрели на своего командира с ужасом. Они, конечно, привыкли ко многому, но сейчас явно был перебор, даже для закаленных в боях ветеранов. Особенно это касалось смерти детей. На площади нашли свой конец по меньшей мере десяток младенцев и два десятка детей разного возраста. И вот, страх перед командиром вышел на новый уровень. Если раньше это была просто жестокая эльфийка, то теперь она в их глазах стала сумасшедшей злой эльфийкой, убивающей детей и получающей от этого удовольствие. Все это продолжалось минут десять. После чего Маргана поднялась и с невозмутимым лицом направилась к стоящим отдельной группой командирам. Глаза ее горели счастьем, от эльфийки просто исходила мощная аура магической силы, словно кровавое побоище, а следом за ним не менее отвратительное кровавое купание добавило ей сил. А ведь так и было. Маргана презрительно оглядела их. Что мальчики замерли? Обворожительно улыбнувшись, спросила она томным голосом. В сочетании с ее одеждой, измазанной в крови, смотрелось это страшновато. «Все нормально?» «Да, госпожа», — наконец сумел выдавить один из них. «Собирайте и стройте свои отряды. Мы выступаем к реке. Пора повоевать по-настоящему». И да, она вновь презрительно обвела взглядом командиров. «Вы что, крови испугались?» «Это просто кровь, и хватит трястись. Я жестоко только с врагами. Так что мы идем в бой». Сразу остановила она, уже хотевшего что-то возразить одного из командиров. «И спорить не надо. Сходу форсируем реку». «И подожгите деревню», — приказала она. «Веселье закончилось. Впереди нас ждет настоящий враг» но, как выяснилось, враг оказался не таким уж и грозным, как она себе представляла. Когда ее отряд вышел на берег реки, то она увидела вражеские полки, выстроившиеся на другом берегу. Численно их было раза в четыре больше, но Моргану это не пугало. Да, лесом рядом не было, но была река, заросшая камышом и осокой. В воздухе стоял запах стоячей воды. Река, которая лежала перед войском эльфийки, уже практически превратилась в болото, так что рекой все это можно было назвать лишь с большой натяжкой, и это было очень хорошо. Едва войска эльфийки выбралось на берег, сразу засвистели стрелы. Правда, расстояние было достаточно большим, а наемники были одеты в доспехи, так что особого урона подобный обстрел баролеонцам не нанес, в отличие от ответного удара. В дело вступили магии, и соседний берег скрылся в бесчисленных огненных вспышках. Но щиты Иналя здесь выручили обороняющихся. Но от того, что последовало за этим, они не смогли защититься. Маргана вскинула руки вверх и начала создавать плетение одно за другим. Река забурлила, вся растительность, которая так плотно покрывала ее, заволновалась и начала изменяться. Из камышей и тростника начали формироваться человекоподобные фигуры травяных големов. «Не останавливайтесь!» — рявкнула эльфийка. «Атакуем врага!» Среди ревущих огненных шаров и шипящих молний из реки начали подниматься высокие фигуры из переплетенных зеленых стеблей, сразу направляясь на берег. А спицы заметили новых врагов, на которых тут же обрушилось множество огненных плетений. Но, как ни странно, в пылающие факелы превратилось меньше половины големов, остальные умудрились скрыться под водой, пережидая вражеский залп, а затем стремительно бросились в атаку. И она была поистине результативной. Несколько мгновений во вражеских порядках оказались плетены из растений солдаты. Часть их остановили щитыны Аля, но лишь часть. Сила в тонких ручках големов была неимоверная, да и обычное оружие против них было практически бесполезно. Минута, и вся передняя линия противника превратилась в свалку из тонущих изуродованных тел. Но несмотря на убойные способности големов, все же уязвимость к огню сыграла свою роль. Маги опомнились и сосредоточили свой огонь на растительных врагах, максимально усилив атаки. В результате практически все големы вспыхнули, но Маргана не дала времени перевести дух противнику. Все ее небольшое войско устремилось в воду. Глубина реки оказалась, как и говорил староста, по пояс, поэтому наемники быстро форсировали ее и врубили в деморализованные магической атакой порядки врага, и их поддержали маги, стараясь атаковать дружно. Пусть у противника было численное преимущество, но фактор внезапности сыграл свою роль. А когда из реки появилась вторая волна големов, были обречены. Не выдержав натиска, они побежали. Лишь тогда Моргана, наблюдавшая за схваткой в гордом одиночестве на противоположном берегу, перешла реку. «И это все?» — иронично задала вопрос эльфийка, подходя к Вану, который встретил ее. Остальные солдаты занимались мародерством. Моргана разрешала своим солдатам практически все, если они, конечно, были не в бою. «Они просто не ожидали подобного», — ответил ей маг. «Не ожидали», — покачала-то головой. «Двухтысячный отряд разгромил превосходящее по численности войско практически без потерь. И как это королевство еще никто не захватил?» Маг в ответ лишь вежливо пожал плечами. В следующую минуту завибрировал переговорный артефакт, и Эльфийка, отойдя в сторону, ответила. «Моргана», — раздался знакомый ей голос. «Как у тебя дела?» «Очередной отряд аспийских непуганных идиотов уничтожила», — похвасталась она. «Хорошо, сколько тебе до столицы?» «Два дня», — немного подумав, сообщила Эльфийка. «Избегай по возможности сражений и Ты должна как можно быстрее добраться до столицы. Наше войско подойдет к ней как раз через пару дней. Когда это произойдет, ты обязана быть там. Мы будем с западной стороны города проходить. Да уж найду как-нибудь. Тогда все, до встречи. Ее собеседник отключился. Кван махнул рукой Маргана, подзывая мага. Передай командирам, пусть строит солдат в походную колонну. Хватит им уже трупы обирать. У нас не так много времени. Нас ждет настоящая битва. После того, как они построятся, пусть подойдут ко мне. У меня есть идея, как ускорить наше движение». От улыбки, которая появилась на лице эльфийки после этих слов, старый и опытный маг невольно вздрогнул.